А знаменитая Александр Плац меня разочаровала. Мне почему-то с детства представлялось, что это древняя, выложенная булыжником ратушная площадь со средневековыми домами и готическими шпилями храмов. А оказалось, что это скучное, очень современное место с большими универмагами и унылыми офисными зданиями. Кроме часов, показывающих время во всех странах мира, никаких достопримечательностей. Но нам-то, собственно, и не до них было. Хватило у универмага с безликим названием «Кауф-Хоф», нечто вроде «Дома товаров», если по-нашему. Мы купили там две необъятные сумки из прочной синтетической ткани, какими пользуются челноки, И, как бы не взначай, свернули на третьем этаже в служебное помещение. Длинный коридор никем не хранялся, все-таки не военный объект. А вот сразу за искомой дверью нас остановил парень в форме местной секьюрити. Но наша русская фраза не удивила его. Он ответил своей, не менее русской, и предложил пройти из маленького предбанника в помещении склада. На складе не было никого, но мы быстро сообразили, где там лежат вещи, оставленные для нас. Через плотный полиэтилен свертков проглядывала промаслена бумага, а грамотные скатки спецназовских комбезов только полный чайник мог перепутать, скажем, с туристической палаткой. Еще в двух пакетах острыми гранями топорщились патронные коробки. И туда же был подсунут конверт с деньгами. 3000 тысячи дойчмарок на всех слезы, но на карманные расходы, пожалуй, хватит. Оружие стоило существенно дороже. Как это лихо получается у нашего управления? Интересно, родные пушки через границу волохали или какое-нибудь железо местного производства раздобыли? Тогда бы уж и взрывчатку заодно прислали. Продолжал я рассуждать автоматически. Чего мы тут колбасимся? Черт знает, с каким отребьем общаемся. И в тот же миг оборвал себя. Господи, дожил! А то нам ЧГУ теракт заказывало. Но я, как видно, уже всерьез собрался взрывать центральный офис знаменитой автомобильной компании. Между прочим... Мы очень скоро поняли, что эльф не шутил, когда говорил про Москву и фирму «Мерседес». В Берлине этих роскошных машин на порядок меньше. Честное слово, в десять раз, если кто забыл, что такое порядок. Ну и мы, как истинные граждане своей страны, не размениваясь на ерунду, взяли в ближайшем прокате именно «Мерседес». Мощнейший! со всеми прибамбасами 12-цилиндровый джип рубленного дизайна. Он был квадратнее лендровера и своей аляповатостью напоминал раздувшийся от самодовольства УАЗик, покрытый черным лаком. Фил уверял, что его знания английского вполне хватит для нехитрой операции взятия в аренду автомобиля. В крайнем случае... По уже сложившейся традиции перейдет на испанский, но не пришлось. Дорогие машины брали покататься, преимущественно русские. И там работал специальный человек, окончивший восточно-берлинскую школу еще при Хоннекере. В общем, у нас теперь была самая шикарная машина на весь Кройцберг. Но кто ж, скажите... С двумя сумками смертоносного железа и патронов по метро лазает. Было очень здорово мчаться по знаменитой Unter den мимо помпезных зданий самых разных эпох. И когда я впереди замаячил красавица рейштаг со стеклянным куполом, только что отстроенный заново по уникальной технологии, а потом мы почти не тормозя, Проскочили Бранденбургские ворота и учутились на совсем еще недавно вражьей территории. Я в полной мере ощутил себя советским солдатом, воином-освободителем. Честное слово, не шучу. Я даже начал напивать себе под нос. «Едут едут по Берлину наши казаки!» Фил улыбнулся. Похоже, думал о том же самом. И пока я рулил, он, как истинный казак, не удержался, полюбопытствовал, что за шашку выдали ему для грядущих боев. Оружие оказалось все-таки местным. Это были пистолеты-пулеметы МП-5К, калибра фирмы Хеклер-Унд-Кох. Легкие, скорострельные, ухватистые, не хуже наших кедров. Может быть, и только чуточку похуже каштанов. В общем, не зря их британские спецслужбы жалуют. И амуниция предлагалась германского производства. В общем-то, ладные, но слегка непривычные комбинезоны. Плотнее и хуже отечественные выдры. Карманов и мешков поменьше, не по горам лазить. Зато ботинки прекрасные». Неправдоподобны легкие и пружинистые, ну, прямо как шиповки для прыгунов в высоту. Выходит, тащить оружие через границу оказалось все-таки труднее, чем позаимствовать у немецких друзей. Дружба Фройндшафт. А настоящая дружба Фройндшафт ждала нас в квартире на углу Араньенштрассе. Мы застали циркача вместе с Моникой на кухне. Нет, дверь они нам, конечно, вышли открыть. Но потом вернулись за стол, на котором красовалась вазочка с галетами, две чашки кофе и два коньячных фужера, по которым Моника расплескала бренди из пузатой бутылки. Бутыль была почти полной, то есть пили ребята чисто символически — Но, с другой стороны, циркач не отказался, а это говорило о многом. Эх, циркач, циркач! Сколько дней прошло со смерти Марины? Два, три? в некоторых народов годами траур соблюдают. Да и у нас вроде принято хоть девять дней воздержаться. Впрочем, если ты на войне, и каждый день может стать последним, Незазорным считается брать от жизни все. Только погибших не забывать никогда. А хоронить молча и быстро. Неужели мы опять на войне? Похоже, что так. Хочешь посмотреть, какая фотография висит у Моники над постелью? Спросил вдруг циркач. Я про себя решил, что это портрет Че? или еще какой нибудь бандита, вроде Карлоса или Бен Ладена. Но ничего не сказал и пошел смотреть. Над постелью, кстати, не только по-прежнему неубранной, но и откровенно развороченной, висела большая цветная фотография деревенской некрашенной избы с изящными резными наличниками, витиеватыми балясинами крыльца кирпича. И крыши, выложенные сереньким рубероидом. А на первом плане — цветущие вишни в палисаднике. В Турции таких домов определенно нет. Неужели в германских деревнях строят избушки а-ля Оказалось, нет. Это дом подружки по институту. Моника была у нее в гостях под Питером и просто влюбилась в русскую деревню. Какие еще сюрпризы готовила нам эта странная псевдонемка? Ближайший не заставил себя ждать.